Глава шестая. Кустики. Доктор долго стоял у ног громадных каменных капитанов и размахивал шляпой. Золотые лучи заходящих солнц освещали его, и казалось, что он тоже статуя, только поменьше остальных. «А-а-а!» — донесся вдруг до нас далекий крик. Мы обернулись. Доктор бежал к нам, увязая в песке. «Забыл!» кричал он. «Совсем забыл!» Доктор подбежал к нам и минуты две пытался отдышаться, все время начиная одну и ту же фразу, но дыхания не хватало, чтобы ее закончить. «Ку!» — говорил он. «Упа!» Алиса попыталась ему помочь. «Курица?» — спросила она. «Нет, кустики. Я забыл про кустики сказать». «Какие кустики?» «Стоял у этих самых кустиков и забыл про них сказать». Доктор показал на монумент. Даже отсюда издали было видно, что у ног третьего капитана скульптор изобразил пышный куст, тщательно выпилив из камня его ветви и листья. «А я думала, что это просто, для красоты», — сказала Алиса. «Нет, это же кустик. Вы никогда не слышали о кустиках?» «Никогда». «Тогда послушайте. Всего две минуты». Когда третий капитан был на восьмом спутнике Альдебарана, он заблудился в пустыне. Ни воды, ни пищи, ничего. Но капитан знал, что если он не дойдет до базы, корабль погибнет, потому что все члены экипажа лежали пораженные космической лихорадкой, а вакцина была только на базе, на пустой покинутой базе в горах сьерра баракуда И вот, когда силы покинули капитана, и путь был потерян в песках, он услышал отдаленное пение. Сначала капитану показалось, что это галлюцинация, но он все-таки собрал последние силы и пошел по направлению к звукам. Через три часа он дополз до кустиков. Кустики растут в тех местах, вокруг небольших водоемов, и перед песчаной бурей их листья трутся друг о дружку, издавая мелодичные звуки. Кажется, что кустики поют. Вот таким образом кустики в горах сьерра баракуда своим пением указали капитану дорогу к воде, дали возможность переждать страшную песчаную бурю и спасли жизнь восьмирым космонавтам, погибавшим от космической лихорадки. В честь этого события скульптор на памятнике третьему капитану изобразил кустик. «Так что, я думаю, вам стоит заглянуть на восьмой спутник Альдебарана и в горах сьерра баракуда найти кустики». Кроме того, третий капитан говорил – что вечером на кустиках раскрываются большие, нежные, светящиеся цветы. «Спасибо, доктор», — сказал я. «Мы обязательно постараемся найти эти кустики и привести их на землю». «А они могут в горшках расти?» — спросила Алиса. «Наверное», — ответил доктор. «Но, по правде говоря, я никогда кустиков не видел. Они очень редки и встречаются только у источника в самом центре пустыни, окружающей горы Сьерра-Барракуда». Система Альдебарана лежала неподалеку, и мы решили отыскать кустики и, если можно, послушать их пение. Восемнадцать раз наш космокатер облетел всю пустыню, и лишь на девятнадцатом заходе мы увидели в глубокой ложбине зелень. Разведкатер снизился над песчаными барханами, и нашим глазам предстали кусты, окружавшие родник. Кусты были невысоки мне по пояс. У них были длинные серебристые сознанки изнанки листья и довольно короткие толстые корни, которые легко выходили из песка. Мы осторожно выкопали пять кустов, выбирая те, на которых нашли бутоны, набрали в большой ящик песка и перенесли наши трофеи на Пегас. В тот же день Пегас стартовал с пустынного спутника и взял курс дальше. Как только кончился разгон, я начал готовить к съемкам камеру, потому что надеялся, что на кустах вскоре распустятся светящиеся цветы, а Алиса приготовила бумагу и краски, чтобы эти цветы зарисовать. И в этот момент мы услышали тихое, благозвучное пение. «Что такое?» — удивился механик зеленый. «Я не включал магнитофон». «Кто включил?» «Почему мне не дают отдохнуть?» «Это поют наши кусты!» — закричала Алиса. «Надвигается песчаная буря?» «Что?» — удивился Зеленый. «Откуда в космосе может быть песчаная буря?» «Пошли к кустам, пап!» — потребовала Алиса. «Посмотрим!» Алиса побежала в трюм, а я немного задержался, заряжая камеру. «Я тоже схожу», — сказал механик Зеленый. «Никогда не видел поющих кустов. Я заподозрил, что на самом деле ему хочется выглянуть в иллюминатор» потому что он опасается, а вдруг и в самом деле надвигается песчаная буря. Только я закончил заряжать камеру, как услышал крик. Я узнал голос Алисы. Я бросил камеру в кают компании и побежал скорее вниз, к трюму. «Папа!» — кричала Алиса. «Ты только посмотри!» «Спасите!» — шумел механик зеленый. «Они идут!» Еще несколько шагов, и я подбежал к двери в трюм. В дверях я столкнулся с Алисой и Зеленым. Вернее, я столкнулся с Зеленым, который нес на руках Алису. Вид у Зеленого был испуганный, и борода развивалась, словно от ветра. В дверном проеме показались кустики. Зрелище было и на самом деле ужасное. Кустики вылезли из полного песку ящика и, тяжело переступая на коротких уродливых корнях, двигались на нас. Они шли полукругом, Покачивая ветвями, бутоны раскрылись, и среди листьев горели, словно зловещие глаза, розовые цветы. «К оружию!» — крикнул Зеленый и протянул мне Алису. «Захлопните дверь!» — сказал я. Но было поздно. Пока мы толкались, стараясь разминуться, первый из кустов миновал дверь, и нам пришлось отступить в коридор. Один за другим кустики последовали за своим предводителем. Зеленый, нажимая по пути все кнопки тревоги, побежал на мостик за оружием, а я схватил стоящую у стены швабру и попытался прикрыть Алису. Она смотрела на наступление кустиков зачарованно, как кролик на удава. — Да беги же! — крикнул я Алисе. — Мне их долго не сдержать! Кустики упругими, сильными ветвями схватились за швабру и вырывали ее из моих рук. Я отступал. — Придержи их, па! — сказала Алиса и убежала. «Хорошо», — успел подумать я, «что хоть Алиса в безопасности». Мое положение продолжало оставаться опасным. Кустики старались загнать меня в угол, а швабры я уже не мог действовать. «Зачем зеленому огнемет?» — услышал я вдруг в динамике голос капитана Полоскова. «Что случилось?» «На нас напали кустики», — ответил я. «Но огнемета зеленому не давай. Я постараюсь запереть их в отсеке» как только я отступлю за соединительную дверь я тебе дам знать и ты тут же закроешь трюмный отсек тебе не грозит опасность спросил полосков нет пока держусь ответил я и в тот же момент ближайший ко мне куст сильно дернул за швабру и вырвал ее из рук швабра отлетела в дальний конец коридора и кусты будто ободренные тем что я безоружен двинулись ко мне сомкнутым строем и в этот момент я услышал быстрые шаги сзади. «Ты куда, Алиса?» — крикнул я. «Сейчас же назад! Они сильные, как львы!» Но Алиса проскользнула у меня под рукой и кинулась к кустам. Что-то большое, блестящее было у нее в руке. Я кинулся за ней следом, потерял равновесие и упал. Последнее, что я увидел, была Алиса, окруженная зловещими ветвями оживших кустов. «Полосков!» — крикнул я. «На помощь!» и в ту же секунду пение кустов прервалось, сменилось тихим журчанием и вздохами. Я поднялся на ноги и увидел мирную картинку. Алиса стояла в самой гуще кустиков и поливала их из лейки. Кустики раскачивали ветвями, стараясь не упустить ни капли влаги, и блаженно вздыхали. Когда мы загнали кусты обратно в трюм, убрали сломанную швабру и вытерли пол, я спросил Алису, Но как же ты догадалась? А ничего особенного, пап. Ведь кустики растения, значит, их надо поливать, как морковку. А мы ведь их выкопали, посадили в ящик, а полить забыли. Когда зеленый схватил меня и старался спасти, я успела подумать, ведь они у себя дома живут у самой воды. И третий капитан по их пению отыскал воду а поют они, когда надвигается песчаная буря, которая сушит воздух и засыпает песком воду. Вот они и волнуются тогда, что воды им не хватит». «Так чего же ты сразу не сказала? А ты бы поверил? Ты с ними воевал, как с тиграми. Ты совсем забыл, что они самые обыкновенные кустики, которые надо поливать». «Ну уж самые обыкновенные», — проворчал механик Зеленый. «Гоняются за водой по коридорам». Тут уж наступила моя очередь, как биолога, сказать свое последнее слово. «Так эти кусты борются за существование», — сказал я. «Воды в пустыне мало, родники пересыхают, и чтобы остаться живыми, кустам приходится бродить по песку и искать воду». С тех пор кусты мирно жили в ящике с песком. Только один из них, самый маленький и непоседливый, часто вылезал из ящика и подстерегал нас в коридоре, шелестел ветками, напивал, выпрашивая воду. Я просил Алису не перепаивать малыша, и так уж вода сочится из корней. Но Алиса его жалела, и до самого конца путешествия таскала ему воду в стакане. И это еще бы ничего, но как-то она напоила его компотом, и теперь кустик вообще никому прохода не дает. Топает по коридорам, оставляя за собой мокрые следы, и тупо тычется листьями в ноги людям. Разума в нем не на грош, но компот любит да безумия.